Слух о том, что Болон обещал подумать, мгновенно разлетелся по базе и вернулся к Болону. Даже Шавлах поглядывала на него со странным ожиданием во взгляде. Болон решил посоветоваться с Илиной. «Что бы ты ни решил, я с тобой», — сказала жена и посадила ему на колени Фарлика. Однако шевеление в сумке не кончилось. Болон заглянул туда. Близняшки Магмы, Танита и Бенита щурились от яркого света. «У нее пальцы растут, она руку бережет», — объяснила Элина. «А с одной рукой разве справишься с двумя непоседами?» Повозившись с детьми, Булан пошел за советом к Коре. «Это не твое прошлое», — сказала ему Кора. «Это прошлое твоих далеких-далеких предков» но это прошлое моих предков. Послушай, это было 150 миллионов витков назад, то есть за 149 миллионов витков до появления людей. Кого ты стыдишься? Детство цивилизации. И у людей было людоедство и рабство, но все это в прошлом, никто из-за этого на стенку не лезет. Да не детство это». За 50 миллионов витков до этого мои предки вышли в космос, освоили атомную энергию, а потом, неужели на всех планетах имплантов будет то же самое? Вот это как раз в твоих руках».